Глава двенадцатая. Не то, чтобы я испугалась его мгновенного перемещения, а скорее не ожидала, что он так отреагирует на мои слова. Да и один раз Улерик так уже делал. Там, у стен огромного города, когда неожиданно появился рядом со мной, схватив за руку. «Что показать?» – удивилась я, пытаясь выкарабкаться из листвы. «Зачем она тут вообще нужна?» «Альтернатива матрасу, что ли?» Он протянул руку, и я, схватив ее, встала, при этом почему-то оказалась не на полу, а напротив себя самой, Лицезреющий мокрого Ульрика. Через пару мгновений удивленного ступора до меня наконец дошло, что он опять роется в моей памяти. В этих воспоминаниях я отказалась купаться и стремительно захлопнула дверь, с ужасом поняв, что вот сейчас он услышит мой разговор с Рыжиком. Закричала «Нет!» И меня мгновенно вышвырнула в реальность. Учащенно дыша от злости, я закричала «Не смей больше без моего согласия рыться в моей памяти и чувствах! Понял?» Вырвав у него свою руку, толкнула его в грудь. Улерик удивленно отступил. Смерив меня тяжелым взглядом, молча развернулся, И резко вышел из дома. Потом сверкнула вспышка, и он исчез в портале. А я осталась опять одна, в полном смятении и растерянности. улирик Я громко хлопнул дверью заброшенного родительского поместья и прошел по гнилым доскам к одинокому креслу у полу разрушенного камина. Сел в него и схватился за голову, пытаясь контролировать рвущуюся наружу ярость. Хотелось разрушить, уничтожить все, чтобы взорвался и унесся по ветру весь этот проклятый, неблагодарный мир. Удивительно, как девчонка умудрилась так легко вывести меня из себя. И ведь я ничего такого страшного не сделал, лишь посмотрел ее недавние воспоминания. От злости по телу пробежали электрические разряды. Кресло, на котором я сидел, и без того уже дышащее наладан соприкоснувшись с магией, и вовсе рассыпалась в прах, прямо подо мной. Это немного остудило. Поднявшись, я подошел к камину и огорченно вздохнул. Нужно взять себя в руки, иначе я что-нибудь точно упущу и не смогу вернуть долг. Интересно, как боги так быстро находят Мари? Может, на ней что-то есть? Незаметное, но достаточно сильное, чтобы тянуло за ней магический след. Насколько я помню, на ней было лишь это странное красное платье. Но вряд ли в него что-то вшили, ведь она может в любой момент его снять. Скорее всего, источник прямо в ней. Не зря же они ее так по голове ударили, чтобы она долго не приходила в себя. А из этого напрашивается вывод. Темный предполагал, что она сбежит. Значит, ему нужно от нее нечто большее, чем кристалл. Но что? И почему в это все ввязался еще и морской бог? Так, первым делом нужно устранить магическую метку, а уж потом продумано распутывать интриги богов. Не зря же я столько работал в тайной службе Иберии. Нужен всего лишь тонко настроенный артефакт, который покажет, где она находится. И я знаю, где такой найти. Я по привычке коснулся запястья, вспомнив императорское хранилище. Всякий раз, думая про Вильдрена, я машинально касался нити клятвы на руке. Это отрезвляло, напоминая о самой огромной ошибке в моей жизни. Поняв, что на запястье ничего нет, даже поднес руку к глазам и внимательно осмотрел кожу. «Как это возможно? Нить исчезла. Вильдрен меня отпустил? Или когда мы попали в мир снов, она сама пропала?» Только этого мне не хватало ко всем бедам. Я вспомнил последние слова Оракула. Клятва исчезнет, и мы встретимся вновь. Передернуло. Один раз я уже был в том жутком храме с Вильдреном, и мне совсем не хотелось опять пройти через весь этот ужас. Но как бы я ни пытался забыть, эти воспоминания все равно темным осадком лежали у меня на душе, всплывая в самое неподходящее время. «Куда мы так спешим, Вильдрен?» Спросил я императора, который лихорадочно открывал порталы, гоня лошадей во весь опор. Его глаза горели темным лихорадочным огнем. Я тогда впервые увидел его таким, и это меня испугало. «Каракулу!» — ответил Вильдрен. «Нужно торопиться. Она в этом мире ненадолго!» Добавил он и еще сильнее пришпорил своего жеребца любимого, между прочим. От обиды конь погнал так стремительно, что я лишь в последнее мгновение успел проскочить за ними в портал. Тогда до меня впервые дошло, что Вильдрон сильно изменился, и трех циклов не прошло со дня его коронации, а он уже стал походить на своего отца, которого долгие годы сторонился и ненавидел. И этот лихорадочный взгляд мутных будто Пеленой закрытых глаз он видел у бывшего императора Иберии, когда лучших боевых магов представляли для выбора в Совет. Тогда он стоял в первых рядах и смог лично познакомиться с властным и кровожадным императором, о котором ходили жуткие слухи. Неужели теперь и его друг тоже болен странной болезнью, от которой скончался его отец? Поговаривали, что престол проклят. После того, как был убит первый император, основатель Иберии, сильный огненный маг. Теперь каждый новый правитель в комплекте с троном получал неизлечимую хворь, высасывающую магию а потом и жизнь. Но я думал, что это лишь легенды, слухи, чтобы никто не посягал на власть императора, да и друг бы рассказал. Но сейчас я стал очень сомневаться, что это слухи. В последнее время Вильдрен вел себя вообще неадекватно. Внезапные вспышки гнева и жестокости сменялись отчаянием и смятением, будто он и сам не понимал, что делал. Теперь еще и этот оракул. Вильдрен и правда думает, что она подскажет ему, как избавиться от проклятия. «Не нравится мне все это», – пронеслось в голове, когда мы оказались у полуразрушенного храма. Внизу простиралось глубокое ущелье, и начинались туманные земли Актара. Горная граница с Актаром. Не думал, что в таком жутком месте кто-то может жить, ведь сюда даже пути нет, а тут, оказывается, даже храм есть, удивленно промолвил Ульрик. Пока они слезли с лошадей, это единственное святилище повелителя ночи в этом мире. Раньше, еще до того, как его низверг-создатель, за границу всех миров. Ему поклонялись, как и любому другому богу. А теперь он никому не нужен. Стоит тут и разваливается от времени. Я узнал, что в этом месте когда-то давно было сотворено мощное заклинание. И теперь здесь есть небольшое окно, через которое можно заглянуть в другой мир. В определенное время к нему приходит оракул. Цена знаний, конечно, высока, но все сказанное. «Правда. Какая цена, Вильдрен? И зачем тебе это все? Ты император Иберии. Нам даже думать о тьме не положено. Не то, что с ней дела иметь. Или ты хочешь попасть под гнев Солоса?» – предостерег его я. Но Вильдрен меня уже не слышал. Привязав лошадь к черному высохшему дереву, он решительно направился к темной полуоткрытой двери храма. Мне стало жутко. Даже призраки меня так не пугали, как холодная тьма, смотрящая из двери и окутывающая это странное место. Казалось, она подбирается к нам со всех сторон. Я активировал щит из молний и направился следом за Императором. И Видя, как спокойно Вильдерн воспринимает чуждую иберийцам магию, я окончательно убедился, что передо мной уже совсем не мой друг. Сбылось, видать, проклятие. Печально подумал я, но поделать с этим уже ничего не мог. Я дал клятву верности Императору, нерушимое слово, скрепленное силой крови. Я обязан его защищать, даже если Вильдрон перестал быть самим собой. Щит из молний расширился и накрыл обоих, оберегая от всякой тьмы. Она казалась живой, обтекая щит подобно воде, разглядывая нас и изучая. Мне стало не по себе. Дверь полностью открылась, и оттуда выплеснулась тьма. На нас повеяло могильным холодом. «Вильдрен, пошли отсюда! Оно того не стоит! Соберем магов и уничтожим это место раз и навсегда! Здесь опасно!» «Нет!» – вскрикнул император и посмотрел на меня осуждающим взглядом. «Это единственный способ спастись, понимаешь?» «Я обречен, мне нечего терять!» Я многое узнал, став императором. И уж поверь, этот храм не самая страшная тайна моей семьи. Вильдрен. Ульрик, ты мне как брат. Ты единственный всегда был со мной, несмотря ни на что. Так не подведи и теперь. Как бы страшно тебе за меня не было, просто не мешай, хорошо? Но не мешай, твердо повторил он и вышел из-под защиты молний. У меня замерло сердце, но тьма просто обтекала Вильдрана без всякого щита. Она раступилась в стороны, будто кланяясь, и этим подтвердила все мои худшие опасения. Переведя дыхание и сжав волю в кулак, я последовал за Императором. В храме было темно и холодно. Из полуразрушенной крыши на нас печально смотрела Перин. Здесь ее перламутровый свет рассеивался преломляясь от вязкого туманного нечто, летающего над жертвенным черным камнем круглой формы. За ним стояла почти разрушенная статуя изгнанного бога. «Странно, в этом храме темный выглядел не так зловеще, как его представляют в наших святилищах», подумал я, осматривая статую. Вильдрен залез на камень и остановился возле клубящегося тумана в надежде, вглядываясь в его мутную поверхность. Вокруг стояла зловещая тишина, изредка прерываемая шелестом перетекающей тьмы у стен. Я уже хотел окликнуть императора, но туман стал изменяться, приобретая форму змеи. Когда ее кольца плавно опустились на камень, она подняла голову и с шипением распахнула свои желтые глаза. Вильдрен в предупреждающем жесте поднял руку пресекая мою попытку поставить щит. Змея тем временем, внимательно осмотрев императора, заговорила. «Я знаю, зачем ты пришел, дитя предателя. Проклятие не снять. Можно только отсрочить страдания». «Подскажи, как это сделать?» Упал Вильдрон перед ней на колени. «Проси, чего хочешь. Я на все готов». Змея, усмехнувшись, обвела его огромными кольцами. «Можешь так не переживать. Ты все равно проживешь недолго. Судьба у тебя такая — умереть от рук собственного сына. Но раз ты готов заплатить любую цену, я помогу тебе». И она вонзила Императору в руку свои клыки. «Нет!» — закричал я, атаковав Оракула целым потоком молний. Но их отбил невидимый барьер вокруг жертвенного камня на котором стоял Вильдрен и змея. Молнии полетели неконтролируемым сгустком обратно и врезались в стену за моей спиной, обдав градом камней. Но что больше всего удивило, так это реакция друга. Он посмотрел на меня с упреком и позволил змее и дальше кусать его руку и шипеть какое-то заклинание. Я еще пару раз попытался пробиться через барьер, пока тьма не стала меня атаковать со всех сторон. Тем временем руку императора окутал черный туман, и он, шатаясь, упал на камень. Змея поднялась над ним и с мерзким шипением произнесла «Заряди от Лрута! Он твое спасение!» Пока я отбивался от тьмы, змея стала исчезать, превращаясь обратно в туман. Лишь в последнее мгновение посмотрела на меня и прошипела. «Клятва исчезнет, и мы встретимся вновь!» И полностью растворилась. По храму прокатился злобный смех, сотрясая стены так, что посыпались камни. Я, наконец, смог пройти через барьер и, схватив бессознательного Вильдрана за накидку, стащил его с камня, затем взвалил его себе на спину и под защитой щита поспешил из храма. 20 шагов от камня до двери показались мне вечностью. Продираясь сквозь вязкую тьму под камнепадом и истерическим смехом оракула, я, наконец, вышел из храма и почти бегом, несмотря на свою ношу, бросился к лошадям. Увидев меня, они вдруг как-то странно заржали и рассыпались черным прахом прямо мне под ноги, испугав до панического ужаса. Я попятился назад, и тут гора, вздрогнув, пошла глубокими трещинами. Потеряв равновесие, я упал, и мы покатились в пропасть. Лишь в последний момент успел схватить Вильдрана и зацепиться за ветку дерева, повиснув на ней. Но это мало чем помогло. Из храма вытекла тьма, и огромной волной, сметая все на своем пути, направилась к нам. Не придумав ничего лучше, я прошептал заклинание портала и отпустил руку. Тьма с огромной силой ударилась в дерево и раздробила его в щепки которые дождем острых игл полетели за нами следом в портал. Моих сил хватило только на перемещение, до да нурила, Упав на мостовую прямо перед городскими воротами, я из последних сил создал щит, в который тут же впились тысячи деревянных игл и потерял сознание. От сильного магического истощения меня долго ломало и лихорадило. Пришел в себя только через несколько суток. Лежа в кровати в доме главы города, разбитое состояние не помешало мне подскочить с кровати и броситься на поиски раненого Вильдрена. В дверях я налетел на знахарку, изрядно ее напугав. Она и отвела меня к бледному императору, который лежал в кровати еще без сознания. Видя, как я испугался, знахарка стала меня убеждать, что за жизнь правителя уже не нужно беспокоиться. Но я все равно решил внимательно осмотреть его руку. Подойдя к Вильдрену, я отодвинул край одеяла и увидел вместе змеиного укуса какие-то необычные письмена, а также браслет из черного глянцевого металла, плотно прижатый к ним. Я дотронулся до него и потерял сознание. Очнулся опять в той же кровати, но на этот раз уже Вильдрен сидел рядом со мной, видя, что я наконец пришел в себя. Тихо произнес. «Никогда больше не касайся артефакта, если хочешь жить. Он высосал всю твою силу. Тебе придется очень долго восстанавливаться». «Ты правда собрался использовать магистра, чтобы продлить жизнь?» – задал я, мучающий меня, вопрос. В душе все противилось подобному, и я до последнего надеялся, что друг не поступит так с тем, кто оберегает империю от врагов своей жизнью. «Не твое это дело, Ульрик», – злобно посмотрел он на меня и добавил, «Забудь, что видел, и больше ни о чем не спрашивай, если хочешь по-прежнему быть мне другом». Как бы не хотелось мне возмутиться, но на тот момент, крепко сжав зубы, пришлось кивнуть. «Слишком много я знал про императора, чтобы отказаться от дружбы и подвергнуть свою жизнь опасности». Только вот простить себе эту ошибку и забыть тот храм я так и не смог. И если предсказание жуткой змеи сбудется, мне вновь придется с ней столкнуться, и там уж как повезет. Нервно сглотнув, отогнал эти воспоминания куда подальше и внутренне позвал волков. Я вышел из дома, когда светило уже зашло за горизонт. Через пару мгновений волки проявились и, погладив их по полупрозрачным холкам, Решительно открыл портал во дворец, прямо у дверей в императорское хранилище. Портальный доступ работал, как и прежде, и я без труда вошел в воронку. Только вот оказался совсем не во дворце, а на сожженных развалинах, некогда именуемых им. Я удивленно огляделся, а волки настороженно обошли развалины. «Что же здесь произошло, пока меня не было?» «Это же какая сила смогла такое учинить защищенным от магии хранилищем? Да и войну вроде бы выиграли!» Разглядывал я вывороченные стены и оплавленные куски от дверей. Потом с досадой понял, что если артефакт каким-то чудом и не сгорел, то придется пробираться в хранилище магической академии. Это единственное место, куда Вильдрен мог отправить уцелевшее сокровище, Только вот попасть туда уже будет намного труднее. Так еще нужно очень постараться, чтобы меня никто не заметил. Версия о том, что я пропал в тумане, на данный момент меня полностью устраивала и освобождала от обязанностей Берия. Не о торговле и шпионаже мне сейчас нужно думать. Мари тоже надолго оставлять не стоит. Мало ли кто еще позарится на силу хранительницы поэтому я быстро открыл портал недалеко от Академии и под покровом сгущающихся сумерек направился в сторону хранилища.